Глава шестнадцатая. Закулисье и то, о чем не всем положено знать. Итак, оберкомиссар дождался, пока дверь с той стороны захлопнется, и нарастил толстую воздушную прослойку, отделяющую кабинет от коридора. — Господин Зубов, вам есть что сказать по этому поводу? — Юноша скор на суждение, господин оберкомиссар. Травля имело место быть, но ее поддерживало слишком большое число дворянских родов. Любая попытка соблюсти закон в нашем случае могла привести к движениям, ненужным его императорскому величеству. Вы и сами должны это понимать куда лучше нас, так что я, возможно, зря распинаюсь. Внешне немолодой мужчина не выказывал особых признаков беспокойства, и держался вполне себе уверенно. Разве что взгляд его то и дело пытался уплыть куда-то в сторону, не выдерживая столкновения с холодной сталью в глазах оберкомиссара, да пальцы подрагивали, словно у оказавшегося лицом к лицу с хищником пещерного человека. — Так могло быть в первый месяц, господин директор. — Но что помешало вам остановить это? после, когда гнев родственников погибших ослаб. Я намеревался поспособствовать переводу Ксении Алексеевой в Петроградскую академию, но недооценил упорство девочки. А дальше директор опустил веки, тяжко, совсем постарчески вздохнул. Как и сказал юноша, это было преступное попустительство. Я признаю свою в том вину и готов понести заслуженное наказание. Оберкомиссар едва заметно ухмыльнулся. Не в первый, да и не в последний раз на его памяти преступившие закон люди предпочитали расписаться в содеянном и согласиться добровольно сложить полномочия, попутно оказав максимально возможную помощь следствию потому что в противном случае наказание их грозило увеличиться в разы соразмерно тому, какую работу пришлось провести компетентным органам. За границей такой подход считали неоправданно жестоким, но на огромных территориях Российской империи он всецело оправдывал себя. «Рассчитываю на ваше содействие в процессе проведения расследования, господин Зубов». «Анастасия, забери господина Зубова и вызови оперативную группировку. Пусть заходят и начинают опросы. Суть дела передай командирам отделения лично». Несмотря на расслабленный голос, оберкомиссар сохранял полную сосредоточенность и был готов к чему угодно. Но экс-директор, похоже, действительно не имел намерения сопротивляться, здраво оценивая шансы гражданского псиона против двоих, а и то трех боевиков. Он поднялся следом за девушкой и позволил вывести себя в коридор. Теперь вы, Виктор Васильевич. Я, господин оберкомиссар. На губах мужчины растянулась неясная улыбка. Ошибся, признаю. Положился на свой опыт вопреки уникальности претендента и посчитал, что всесторонне опасного псиона следует начать обучать как можно раньше во облако безопасности окружающих. Вы могли изолировать Геслера хотя бы на первое время, без особого энтузиазма, произнес оберкомиссар, будто бы уже вынесли для себя конкретное решение и по этому делу тоже. В силу его возраста и продемонстрированных личных качеств я счел изоляционные меры неэффективными. Он и в последнем разговоре с вами недвусмысленно указал на нежелание запираться в четырех стенах. «Моя любимая эксцентричность всякого более-менее сильного псиона!» Оберкомиссар поправил фуражку и усмехнулся. «Теперь, когда в кабинете не было Артура и Алексея Михайловича, он мог говорить чуть свободнее, чем раньше. Почему?» потому что он знал Виктора Васильевича, который уже работал в Академии, когда еще молодой и полный энтузиазма студент Ворошилов наводил шороху в стенах альма-матер. Но желание псиона в нашем с вами случае не играет никакой роли. Гестлер показался мне достаточно разумным человеком для того, чтобы внять логичным аргументом и пересилить свое «не хочу» хотя бы на месяц. Если озвученное ранее не воспринимается в качестве аргумента, то у меня не остается иного выбора, кроме как признать свою вину. Виктор Васильевич развел руками и по-доброму усмехнулся. Оберкомиссар тяжело вздохнул. — Вам вменяется легкой степени халатность, Виктор Васильевич. В силу вашего положения и заслуг перед Отечеством, Я только устно накладываю на вас ограничения на передвижение. Также вы обязуетесь по первому требованию прибыть туда, куда укажет следствие. Будь у уполномоченного вершить правосудие такое желание, и озвученное преступление было бы совсем иным. Начиная от халатности тяжелой степени и заканчивая превышением служебных полномочий в пользу договоренностей с дворянским родом, которому стал интересен Гесслер. Но ситуация складывалась таким образом, что к серьезным последствиям действия Виктора Васильевича не привели. Так что оберкомиссар решил не рубить с плеча. Последняя услуга старому наставнику, так сказать. Помимо этого, особая комиссия может добавить что-то от себя. Прибудет она завтра. Что ж, в сложившихся обстоятельствах это лучший итог из всех возможных я могу идти. Да, оберкомиссар кивнул. Ректор в своем кабинете должен быть. Хорошо, прямо таки замечательно. Мужчина широким шагом подошел к входной двери, распахнул ее и вышел в коридор, шуганув студентов, проходивших мимо и не ожидавших появления человека в форме старшего комиссара отдела, вызывающего опасения у всех более-менее перспективных псионов. До скорой встречи, Виктор Васильевич. Ответственный за работу со студентами не стал ничего говорить, выйдя в коридор и проводив взглядом широкую спину бывшего ученика. Ему сильно повезло с тем, что сюда прибыл именно Ворошилов, так как кто-то другой мог и не проявить такой мягкости. Нет, решение одного оберкомиссара не обезопасило Виктора Васильевича окончательно, но дала ему солидный шанс оправдаться и сохранить за собой нынешний пост, привилегии и доброе имя, что с учетом допущенной ошибки уже очень и очень немало. Головы порой снимали и за меньшее. Потратив на раздумье пару минут, Умудренный опытом боевой псион первого поколения, вступил в коридор, заперев за собой кабинет. Благо, опытному телекинету для этого не нужно было даже напрягаться. Впереди его ждал напряженный, полный дел день, исход которого нельзя было предсказать сколь-нибудь точно. Немногим ранее центральный холл главного здания Академии. Сам разговор занял совсем немного времени, так что меня, похоже, даже потерять не успели. Ксения стояла у своей любимой стены межмассивных резных колонн, но смотрела не наверх, где на фреске все еще пятном выделялось место ее отца, а на нестройные потоки студентов, снующих по лестницам. Цепляясь за них взглядом, фонтанируя то сожалением и тоской, то теплой ностальгией, то неприязнью и ярчайшим гневом. Я мигом ухватился за эту возможность, ускорив сознание и начав сопоставлять ее взгляды с эмоциями, формируя, так скажем, основу списка своих чужих. Понятное дело, что в таком виде список этот в дело не пойдет, но с чего-то надо же было начинать. Вот я и начал. В течение десяти минут не только запоминая лица, но и разбираясь со своим сознанием, рассортировывая все по полочкам, избавляясь от ненужного и поднимая на поверхность самое важное. Это все равно пришлось бы делать, просто сейчас выпала хорошая возможность не заниматься тем же самым во время разговора, когда лично мне хотелось бы всецело сконцентрироваться на своих собеседниках, окружении и приятном общении. И простоял бы я так еще долго, если бы девушка не обернулась и не заметила меня, подпирающего спиной стену чуть в стороне от венчающей лестницу арки. Пришлось отлепать и выдвигаться ей навстречу, отложив завершение дел со собственными мозгами на потом. — Ты долго там стоял? — спросила девушка, чуть наклонив голову и начав тем самым напоминать маленькую экзотическую птичку. Не засекал. Просто нужно было рассортировать мысли в голове и кое с чем определиться. Я очень надеялся на то, что оберкомиссар, как и положено имперским службам, не будет особо распространяться среди лиц, непричастных касательно источника переданных ему воспоминаний. Потому что иначе мне придется объясняться с Ксенией, будоражив в ней те воспоминания, а этого делать мне не хотелось. Ты одна, как я понимаю? Все решили, что ты задержишься там надолго и вряд ли вернуться в ближайшее время. Разбежались, в общем. Неясненько. Я улыбнулся и предложил даме руку. Тогда как насчет прогулки под сенью деревьев? С удовольствием! Ярко-голубые глаза девушки довольно блеснули И совсем скоро мы, взяв курс на находящуюся в процессе реставрации часть комплекса Академии, избавились от лишних глаз в лице снующих повсюду студентов. Хотя, казалось бы, их учится здесь не так много, тысячи так полторы, но куда ни плюнь, в кого-то да попадешь. В каком-то смысле это меня напрягало, так как общество чужих и незнакомых людей я никогда не любил. Но с другой, так и выглядит место, что полнится жизнью. — В академию, правда, прибыли контролеры? — спустя непродолжительное время спросила моя спутница, неспешно вышагивая по мощенной булыжникам дорожки, вьющейся среди деревьев, кустов и естественных клумб. — Я видел как минимум двоих, оберкомиссар Ворошилов и комиссар Белевская. Да и уверен я, что они прибыли не в одиночку. «Все серьезно? Что тебе вообще сказали?» «Мне практически ничего. Тем, кто отвечал за мою по большей части отмененную экзаменовку, я покачал головой. Интересно даже, как это скажется на Викторе Васильевиче. Отвечать за травлю именно его вряд ли заставят. Как-никак в равной степени виноват весь преподавательский состав. А вот директор... Ну, ему все равно оставался год до десятилетия на посту, срока по достижению которого директоров меняет. Скорее всего, придется куда хуже. Слишком уж я оказался опасным. — Там на арене ты таким и казался! — девушка посмотрела на меня из-под лобья. — Скажи, Карганов действительно просто атаковал тебя ментально? Не подумай, но спрашиваю я потому, что тогда ты как будто пришел в бешенство, с трудом себя контролируя. Весь этот огонь, останавливающийся у его кожи, лед, высекающий искры у него в ногах. И напрямую спросила, хитрая какая, «Совру сейчас, потом, если правда раскроется, окажусь совсем уж наглым лжецом, но и напрямую говорить, что и почему у меня желаний нет, даже если в ее глазах праведный гнев меня только украсит». Это извращенец вроде меня может получать удовольствие от ощущения или эмоций, если те просто достаточно уникальны. Обычным же людям негатив строго противопоказан, ибо ментальное здоровье – это штука, которую можно угробить за день и не восстановить за всю последующую жизнь. Это был достаточно специфический удар, Ксения напрямую связанный с тобой и потому легко выбивший меня из колеи. Благо, ее эмоциональный фон после этого не слишком изменился. Что-то негативное промелькнуло, но быстро схлынуло под напором ожидания, нетерпения, интереса, симпатии и любопытства. — Ты сказал об этом так, будто я представляю для тебя какую-то особую ценность. — Нет, если я проигнорирую такой намек, то это будет сродни тому, что я признаюсь в отсутствии интереса к своей подопечной. Или выставлю себя идиотом, что еще хуже для моего неописуемого самолюбия. Потому что так и есть. Ты мне нравишься, и отступать я не собираюсь. Просто действую осторожно, мягко и понемногу. Ксения прыснула в кулачок. Прям уж понемногу. Кое-где переборщил, но не в этом суть. Что ж, по крайней мере, меня не послали, и в эмоциях я такого желания не уловил. Зато радости и тепла там было хоть отбавляй. Меня аж размарило. Я не хочу, чтобы симпатия, если такая возникнет с твоей стороны, брала начало в моей тебе помощи, потому что это забудется и останется лишь настоящее отношение к человеку. Это логично, но недостижимо. — наставительно сказала улыбающаяся Ксения. — Все поступки отражаются на взаимоотношениях людей, но некоторые, как ты и сказал, забываются, а некоторые, словно костер, продолжают гореть, пока в них подбрасывают дрова. Может, твое решение заступиться за никому ненужного человека будет как раз таким поступком? Я чуть поморщился. Не понравилась мне формулировка про ненужность. Но оспорить было нечем. Я не видел, чтобы у Ксении оставались друзья. Не слышал про родственников, которые или были уничтожены, или открестились ото всяких связей с фамилией Алексеевых. А говорить про то, что она нужна мне, слишком вульгарно. Может, я задумчиво посмотрел на не слишком высокий массивный шпиль уже отреставрированного, но еще не запущенного в работу здания. На самой верхушке имелся достаточно просторный балкончик, с которого наверняка открывался шикарный вид. — Ты же аэрокинет, верно? — Да. И ты слишком хитро улыбаешься. Только не говори, что хочешь забраться на часовую башню. — Хорошо, не буду, потому что ты уже все сказала. Я подхватил себя телекинезом, убедился в том, что предел контроля оставался все так же далеко, и аналогичным образом приподнял тихо пискнувшую девушку, которая, впрочем, страха не показывала, только светилась позитивными эмоциями, как лампочка, да требовательно смотрела на эту самую часовую башню. Часов-то на нее как раз и не повесили, и назначение круга под часы я вот так сходу не определил. Ну, круг и круг. Ни цифр, ни выделения цветом. — И не скажешь, что ты пробудился на днях, — сказала Ксения, силясь перекричать, пока еще слабый шум ветра. Забавно, но левую руку от меня она не убрала и теперь как будто бы держалась за мое предплечье. — Я тоже умею летать, но недолго и точно не с кем-то. — Как-то так вышло. Всего лишь просуществовал наедине с собой пару веков. Подумаешь? Удивительно вообще, что я не стал овощем и что-то от этого заточения приобрел. Так, я первым перелетел через перила, убедился в том, что тут можно стоять без опасения, свалиться вниз, и приземлил рядом свою спутницу, подав ей руку так, словно она выходила из кареты. В каком-то смысле так оно и было, ибо полет я организовал максимально безопасным образом. Даже если бы в нас сейчас влетел вертолет, черта с два, он бы кому-то навредил. Я неплохо учусь. А Синицын отлично объяснял и не отмалчивался там, где дело касалось реально нужных в жизни вещей. Открывшийся нам вид с высоты в двадцать метров оказался более чем восхитительным. Он буквально перехватил дух. Ибо видели мы и далекую громаду центрального здания Академии, и парк, зеленым морем простирающийся на многие километры. Дороги и тропинки казались отсюда жилами в плоти великана. А блестящая в лучах тянущегося к горизонту солнца водная гладь заставляла щуриться, то и дело переводя взгляд на пушистые, низколетящие облака или шуршащие изумрудные кроны деревьев, среди которых можно было разглядеть всякую мелкую дикую живность вроде белок. — Это мое тайное место, представляешь? — сказала девушка, оперевшись обеими руками на деревянное перило. Всегда любила сюда приходить, пока это крыло не закрыли, и не сосредоточили всех студентов в центральном. Всего два года назад в академии было как будто намного меньше людей. Боевое направление училась здесь, гражданские в центральном, северном и южном крыльях. Вечером можно было дойти до библиотеки и никого не встретить, а утром, если встанешь рано, и на занятия прийти в одиночестве. — Не любишь людей? — Не люблю толпу. Раньше мне трудно было сходиться с кем-то, потому что вперед меня все видели мою фамилию, род и влияние, Я, как Ксения, была мало кому интересна, а общаться, как Алексеева, не хотела уже сама. Итог ты видишь и сам. Пропала фамилия, пропали и все те, кто отирался вокруг. Не то чтобы в этом была твоя вина. Ты ошибаешься. Я была слишком высокого о себе мнения, презирала простых людей и даже мелких дворян, воротила от них нос, считала их всех ищущими выгоды в моей семье. Сильный порыв ветра растрепал белоснежные волосы Ксении, явив моему взору эстетически прекрасную картину. Окрашиваемые в разные оттенки желтого-красного башня, деревья и небо выступили холстом, на котором божественного уровня художник белоснежными мазками, небесно-голубыми каменями и отсененными контурами изобразил девушку внеземной красоты. И в итоге у меня не осталось друзей, а ведь всего один человек мог кардинально все изменить. Судя по направленному на меня взгляду и эмоциям, всего один человек — это я. Теперь все иначе. Я не стал дергаться, когда девушка опустила голову мне на плечо. Мгновение как будто бы замерло, и лишь плывущие по небу облака да перекатывающиеся по океану деревьев волны показывали, что это совсем не так. Определенно, случись мне застрять здесь и сейчас, заключение было бы куда более приятным. — Тебе так хоть удобно? — Какая разница, если мне нравится? Меня легонько, почти неощутимо стукнули локотком по ребрам. — Не дергайся, давай просто так постоим. И мы продолжали стоять, наблюдая за тем, как медленно солнце клонится к горизонту, а небо постепенно раскрашивается в алый. И знаете что? Ни с чем не сравнимое и только наше ощущение.